Вадим Левенталь, «Карамзин» или «Путь туда и обратно». Николай Михайлович Карамзин, 1766-1826 годы. Начать нужно вот с чего. Подвинуть Пушкина. Это вообще цеховая забава хороша тем, Что не надоедает, сколько его не двигай, он не двигается, хоть лопни. Стоит, как вросшая в берег моря скала. Погреться, занырнуть, но не сдвинуть. Будет стоять всегда. И если вдруг сдвинется, это будет сигналом к концу русского мира. Но чего же не потолкать? Давлатовские тетки в заповеднике, Пелевинские Мардонги и Бродской, небрежно роняющий Боротынской выше Пушкина, шлепнем ладошкой мы. Пушкин не изобретал русского литературного языка. Его изобрел Карамзин. Коровам все равно, откуда возник луг, на котором они пасутся. Мы, мирно пасущиеся на заливных лугах русской речи, современные писатели, уже смешно, тоже, в общем, don't care. И все же что-то в этом есть. Не вот этот вот гений с тросточкой, а в его тени другой Старик вида такого, будто он боевой генерал. Да вот и звезда на груди. безобид, но в тени, как в тени четырехэтажного лицея, стоял его низенький домик, в который лицейская школота бегала пить чай. И фамилия-то какая? Карамзин Николай Михалыч. Из каких юношей вырастают и маго, Таких стариков. Ибо даже Карамзин был юношей. И более того, для русской литературы куда важнее сановного автора истории государства российского, который, в обложках, таких, будто это манга Аля Рус, торгуют у метро все книги по 50 рублей, Карамзина-старика Карамзин юноша. Красавец. Сердцеед. Первый русский европеец. Настолько, что в Европе не верили. Откуда-откуда? Поехать в Европу попутешествовать, любопытство ради. Сама эта идея совершенно европейская. Это там юноше, после учебы и прежде чем осесть, остепениться, заняться делом, что бы это ни значило, полагалось проехаться по свету. Узнать, как где живут люди, напроситься в гости к знаменитостям, завести знакомства, мир посмотреть, себя показать. Русские юноши со времен Петра отправлялись на Запад только чтобы набраться, кто-то набирался знаний, кто-то кое-чего покрепче, что, конечно, хорошо. И все же Карамзин едет в прекраснейшее из путешествий, путешествие к самому себе, в терминах века «путешествие сердца». Карамзин отправляется искать Карамзина, но каждый, кто затеет такое предприятие всерьез, вернется с сокровищами для всех живых существ. Вот тема. Карамзин, как Петр I русской литературы. Если один прорубил окно в Европу, Раздался грозный стук топора. Второй, через 86 лет после основания Петербурга и ровно за 10 лет до рождения Пушкина, эта задачка по математике, подключил русских пользователей к широкополосной сети европейской культуры. Европейские технологии должны были быть поставлены на службу русскому оружию, Русская словесность нуждалась в новейших литературных техниках. Карамзин знал куда и зачем едет. Это сейчас в 23 года полагается, помаявшись с подносами или промо, перейти с психологии на историю искусств. В свои 23 Карамзин успел послужить в Преображенском Лейбгвардии гвардии полку в Петербурге, поучиться в пансионе при Московском университете, пережить смерть матери и похоронить отца, вступить в масонскую ложу, в совершенстве выучить немецкой и французской, сносно английской и итальянской, плюс, само собой, латыни-греческой, поработать в редакции журнала, издать несколько переводов, К главному русскому литературному путешествию он задолго готовился и тщательно его планировал. Он ехал создавать русскую словесность. Вот. Великая русская литература была создана не по капризной прихоти гения, походя, в танце выбрасывающего из рукавов то озеро роман, то лебедя поэму, но изнурительным трудом и предельной самодисциплиной по умыслу. Без малого тысячу лет русская литература создавалась на старославянском. Традиция почтенная, добрая. Ломоносов с Державиным даже еще разогнали этот движок на максимум скоростей, которые он мог выдержать. Карамзин догадался, что пора менять не стиль, не лексику, не жанр, язык. Так когда-то стал писать на итальянском «Данте» и на французском «Рабле». Фокус здесь в том, что Карамзин рядом с этими гигантами полурослик, хоббит. Но именно он принес на родину сокровище, кольцо всевластия, которое русские писатели носили после него больше ста лет и, может быть, носят до сих пор, только магия из мира ушла. Сказка, однако, ложь. Не бывает ни гномов, ни волшебников. Никто не вытащит тебя за шкирку из теплой норы. В реальности в такое путешествие можно отправиться, только выбросив себя в сферу тотального, космического одиночества только приложив усилия, которые в конечном счете окажутся больше силы тяготения обстоятельств, окружения, исторической обстановки всего того, что мы называем жизнью. Можно только догадываться, чего стоило Карамзину человеку в Москве в общем чужому. Симбирский его родной город. Где это? Рядом с Новосибирском? Это задачка по географии – небогатому, скромному и молчаливому сойтись с кругом крупнейших интеллектуалов своего времени. И чего главное стоило с этим кругом порвать? Новиков, Тургенев, Кутузов. Не тот Тургенев и другой Кутузов. Take care. Петров, Татищев, Херасков порвать, чтобы двигаться дальше в холод, тьму и неизвестность, хотя устроился уже уютнее некуда. Редактор журнала нижу клапкой потрогал. Осталось еще жениться поудобнее да щей горшок да сам большой. Вместо этого Карамзин садится в дорожную карету и едет из Москвы прочь на север. Дело, в общем, не в масонстве. Хотя, да, речь идет именно о братстве каменщиков. Но это же в действительности что-то вроде ролевых игр, которые у всякой эпохи свои. Ну да, Карамзин снимает с себя плащ из занавески и отправляет на антресоли деревянный меч. Но главное, его тайная и твердая убежденность – Пора менять парадигму. Переходить, если угодно, от великого делания к словам. Нет. Новиков и ко не занимались, конечно, синтезом философского камня. Но великое делание они могли понимать иначе как совершенствование себя и мира а коль скоро мир прозябает возле только потому, что люди не знают, как им жить правильно и разумно, им нужно просто-напросто объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Слова здесь могли иметь ценность только как слова наставления и поучения, и участники дружеского ученого общества были в этом убеждении не одиноки. Достаточно почитать хотя бы нравоучительные комедии Екатерины II. Да, каждое утро, прежде чем приступить к делам, она надиктовывала секретарю несколько страниц новой пьесы. Любопытно было бы взглянуть на преследование общества с ее стороны, как на момент литературной конкуренции. Итак, русские армии бьют турок на Дунае, и штурмуют Анапу. Ушаков наносит решающие последние удары превосходящим силам противника у берегов Болгарии, а за грохотом пушек и скрипом снастей неслышно заканчивается эпоха русского просвещения. Из путешествия по Европе возвращается ее могильщик, щеголеватый и развязный Карамзин. Молодой человек, которому никто не в силах был отнестись всерьез. Его не узнать. Уезжал скромный, тихий и незаметный юноша. Вернулся разодетый парижский модник, которого на обеде удержавина Хозяйка вынуждена толкать под столом ногой. Слишком уж смело говорит, как бы до императрицы не дошло. Но Карамзин как будто не замечает, и продолжает эпатировать публику. Впрочем, эпатировать публику в XVIII веке было несколько проще, чем сейчас. Достаточно было объявить, что ты собираешься издавать журнал и в нем печатать свои сочинения. И добро бы хоть тайным советником был. Мальчишка! Письма русского путешественника, которые он будет печатать в своем московском журнале Такие же, в общем, письма, как записки охотника. Записки. В действительности, за два года путешествия Карамзин писем практически не писал. Книгу он напишет в Москве частями, по мере публикации. Но это мало кто поначалу заметит. Бросится в глаза другое, что автор писем какой-то безалаберный балбес. Вместо того, чтобы вдумчиво и последовательно описывать быт и уклад, рассуждать о нравственности и божественном устроении, призывать к добру и восхвалять разум, он бродит то тут, то там, ни на чем долго не задерживаясь взглядом, восторгаясь видами и проливая слезы, порхает мыслью, болтает о том о сём и коллекционирует впечатления. Несерьезный человек. За всем этим незамеченным остается главное. В московском журнале на протяжении десяти выпусков 1792 года оказалась напечатана первая книга на современном русском языке. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно открыть напечатанный в том же году новый роман Хераскова и найти там что-нибудь вроде «Отверс небесную дверь, Деницы перст золотой». Все ли слова знакомы? Роман Карамзина, если тверское письмо считать за предисловие, начинается так. «Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду я в Ригу». Нельзя просто так взять и написать шедевр. «Пока нельзя». Это потом, когда учредят культ юного гения. Чаттертон, как честный человек, покончил с собой в 17 лет, но до того успел из воздуха создать романтическую поэзию. Когда стихи Пушкина будут звучать так, будто их и не писали, а это пели, как чукча поет. Когда Рэмбо будет принимать наркотики, пить и сидеть в тюрьме, где, спрашивается, брал время работать, и так далее, вплоть до Лимонова. расскажите ему честно, что вы делали вчера, окажется наоборот, что шедевр должен как молния спуститься с небес на землю и непроизвольно пролиться из разверстых уст поэта. Концепция привлекательная для влюбчивых дев и стареющих юношей, но тут мы слышим скрип циклопических турбин, которая останови и парк аттракционов останется без света. Лукавая. Это лукавство есть лукавство человека, который путешествовал по Европе в самом обыкновенном фраке, нигде не выделялся из толпы и только перед самой высадкой в Кронштадте спешно переодевается за езжим франтом. Лукавство человека который любит больше слушать, чем говорить, но по возвращении в Петербург болтает безумолку, вживаясь в роль вертопраха, от имени которого будет писать давно задуманную книгу. Наконец, лукавство того, кто прожил в Париже четыре месяца, присутствовал при главном событии не только столетия, но и всей новейшей истории человечества, великой французской революции в самом ее начале, Гром пушек Бастилии застал его во Франкфурте. Практически не вылезал с заседаний национального собрания, едва ли не конспектировал речи Мирабора, Беспьера, Марата и других, но в письмах русского путешественника написал, что был в Париже практически проездом. Разок от скуки послушал политиков и вновь отправился на поиски экстатических видов и элегических могил. Дело не в том, что Карамзина не интересовала политика. Еще как. Не в том, что боялся Екатерины. Оно, конечно, его за его путешествие только что милостиво заменили смертную казнь ссылкой. Старушка была суровым критиком. Но ведь мог бы, если что, остаться в компании вольнодумных русских, хоть в Лондоне, хоть в том же Париже, он видел исполкомы, которых здесь нет. Нет. Дело в том, что Карамзин был аскет, и аскеза его была покруче просвещения темных людей. Ему нужно было создать шедевр. Представление о том, что шедевр нельзя создать по умыслу, а только по вдохновению, есть не что иное, как романтическая подмена понятий. В действительности шедевр в точном смысле Это работа мастера, в отличие от работы подмастерья. Предъявив гильдии шедевр, подмастерье получал право на открытие собственной мастерской. Создание шедевра может быть только результатом долгого послушания, ученичества, изучения ремесла. Смирение, наконец, не хвататься с порога за резец, воять своего лаокоона а посмотреть, как это делает мастер, и попытаться за ним повторить. Карамзин, который, вернувшись домой, возьмет перо, чтобы записать первые в истории слова русской прозы, сделает это только потому, что он к этому долго готовился, и вот теперь, наконец, готов. Он несколько лет готовился к этому в Москве, обдумывал будущее путешествие, планировал, кому из великих современников напросится на разговор Кант, Виланд, Лафатер, Гердер и еще с десяток других сплошь первые величины, изучал все доступные их труды, так как сейчас к интервью готовится умный и совестливый журналист. Таких на самом деле больше нет, но как если бы. Изучал древнюю и новую историю, историю искусств, литературу. Европа, в которую он поехал, не была для него пятном на загадочной гномьей карте, землей эльфов и драконов. Напротив, он знал там каждый камень. В письмах он вздыхает и умиляется. Могилам, замкам, соборам. Но если бы это было нужно, вместо каждого вздоха, Он мог бы прочитать лекцию. Учитесь, детишки, делать качественные селфи. Само по себе путешествие было ничем иным, как подготовкой к книге. Архив Карамзина сгорит в московском пожаре 1812 года, но нет сомнений в том, что из Европы он вернулся с целым багажом выписок и вырезок, записей и набросков, конспектов и заметок, книг, листков и газет. Так энтомолог отправляется в экспедицию, чтобы, вернувшись с рюкзаком материала, без разбору набранных бабочек, жуков и скорпионов, всю снежную русскую зиму под треск камина работать с ним, сортировать, определять, расправлять. Именно этим почти научным способом сознательным кропотливым деланием, смирением и ученичеством, и был вызван в пределы ойкумены русской гений, которому почему-то нравится притворяться ветерком, случайно залетевшим в кудрявую голову поэта. Представление о фундаментальности немецкого, ака не русского способа производства культурного контента и по сравнению с ним О поездке русской истории и культуры на самоходной печке есть не что иное, как кокетство, если вообще не саботаж. На самом деле никакого другого способа производить культуру, кроме фундаментального, не существует. В произведениях своей фантазии, прозе и стихах Карамзин предстает чувствительным, сентиментальным, рассеянным, мечтательным и даже жеманным. Это мимими -ми -ми было принято, как сейчас принято делать вид, будто ты пацан с района. Литературная условность, не более. Впрочем, в случае с Карамзиным он эту моду первым же и завел, точнее завез. Но внутри своей мастерской Карамзин был похож скорее на неутомимого гнома, днюющего и ночующего у наковальни. В 1792 году вышло 10 номеров московского журнала, и абсолютное большинство материалов, под какими бы псевдонимами они ни были напечатаны, написаны были им самим. Для того, чтобы создать национальную литературу, пусть не из ничего, но все же задача была сродни индустриализации аграрного хозяйства, Мало написать одну единственную, пусть самую хорошую книгу. Нужно было создать профессии, жанры, разработать технологии, экономические схемы. Более того, нужно было создать читателя. «Сотворение Карамзина» называется книга Лотмана. Про то, как Карамзин сам себя создал. Это чертовски верно. Но попутно Карамзин создал саму инфраструктуру русской литературы. Карамзин над гранками, Карамзин с корректурой, Карамзин расплачивающийся с типографией, Карамзин, собирающий деньги за подписку, Карамзин-логист. Каждый номер нужно еще доставить до подписчика. Это далеко не все технические детали подробности, но и на каждую из этих позиций сейчас берут отдельного специалиста. Обнаружив выплывшую из тысячелетнего дегласийного тумана громаду живого русского языка, Карамзин не привалился к склону курить трубочку, но деловито засучив рукава, вгрызся в скалу и многие годы прорубал шурфы, штольни и штреки, проводил освещение отыскивал самородные жилы. Он стал первым королем под горой. Пусть найденные им образцы были невелики и мутноваты, как бедная Лиза прообраз любого русского романа. Но опытный геологоразведчик угадал бы, не веря еще своим глазам, в глубине этой извилистой жилы кристалл из кристаллов, и славу королевства Толстовскую Анну Каренину. Историческая повесть, приключенческая новелла, театральная и литературная критика, политическая публицистика, школа русского перевода. Карамзин везде лишь снял верхний слой с укрывающей несметное богатство породы, но идущие за ним... Рослее и талантливее его, уже знали, где копать. Разведывательные работы, произведенные Карамзиным, настолько велики, что даже сейчас еще можно указать на направления, над которыми после него почти не работали. Я имею в виду остров Борнгольм, первую русскую готику. Разве что Погорельский и Брюсов, Помахали здесь немного кирками. А значит, тут, где страх, триллер и ужас, хоррор. Есть еще раздолье русскому по, русскому Майринку, русскому Стивену Кингу, наконец. Всего этого было мало. Карамзин создал даже русского читателя, массового читателя художественной литературы. Он воспитал его, делая вид, будто он, этот образованный читатель, уже существует. Именно так хороший родитель воспитывает ребенка. Конечно, как ответственный демиург, Карамзин не мог оставить читателя в одиночестве и создал ему в пару Еву читательницу, опубликовав от женского имени несколько изящных отрывков, из которых становилось ясно, что женщина тоже может судить О литературе. Ясно, что когда Карамзин к тому же опубликовал сообщение о находке списка слова о полку Игореве, многие решили, что он же его и написал. В конце концов, если этот человек создал все, так почему бы ему не создать и древнерусскую словесность тоже? Карамзин основал русскую литературу так, как основывают тысячелетние царство – вдумчиво, ухватисто, домовито. Но, запустив все двигатели громадной машины, он не захотел остаться при своем творении, почивающем на лаврах владыкой, и оставив все права наследования арзамасцам, хорошо было кому и со спокойной совестью оставить один Жуковский, чего стоил, отправился открывать, по слову Пушкина, как Колумб Америку, русскую историю. Карамзин совершил путешествие, в результате которого родилась современная русская литература. Это был путь туда, в Европу, и обратно к себе. Обе части формулы тут важны одинаковы. Русская литература, безусловно, была основана по европейскому образцу, с использованием европейских технологий. И именно европейскую литературу она должна была догнать и перегнать. Но вместе с тем она была поставлена на фундамент русского языка. Ее героями стали живые русские люди, и самая ее мысль задышала по-русски. Именно такова была задумка Карамзина. Человека не гениального, но честного и упорного до самоотверженности, И именно так он и сделал. С наступлением XIX века и воцарением Александра I Карамзину осталось жить 25 лет. Столько же, сколько Александру. Александр будет царствовать, Карамзин писать историю. Карамзин станет придворным историографом, первым и последним в истории страны. Будет жить рядом с императором. Они будут чуть не каждый день встречаться, болтать, ссориться и мириться. Александр будет слушать советы Карамзина, и ни одному не последует. В 1825 году Александр не то умрет от горячки, не то превратится в странствующего старца. Через две недели после его смерти будет Сенатская площадь, которую современники назовут «вооруженной критикой на историю государства российского». А еще через полгода умрет от полученного в декабре воспаления легких Карамзин. Но перед самой смертью он выхлопочет себе назначение послом империи в Венецию. И в тот момент, когда он, сидя в своем кабинете за работой, расстанется с жизнью, в Кронштадте уже будет ждать корабль, чтобы отвезти его на запад. Карамзин знал, что такое смерть. Кроме родителей, он похоронил первую жену. За ее гробом шел 25 километров пешком. Двух дочерей и сына. И если смерть — форма одиночества, то переход от жизни к смерти для Карамзина должен был быть чем-то вроде продолжения путешествия на новом виде транспорта. Разве что оттуда русский путешественник уже не напишет писем. Он умер от простуды, которую подхватил будто бы на Сенатской площади. Но как знать, не та ли это самая простуда, которую подхватывают, оказавшись в полном одиночестве, на продуваемой всеми ветрами вершине Фудзи? Потому что нет сомнений в том, что он до нее добрался. Основанная им литература развивалась так быстро, что сам Карамзин еще при жизни устарел и стал пугалом для литературной молодежи. История, которую он писал, молодежи не нравилась тоже. Не плюнуть в нее было дурным тоном. Пушкин, Грибоедов, Чаадаев. Молодежь желала слушать только про кровавый царский режим и необходимость немедленно его свергнуть. У Карамзина не осталось друзей, с которыми он мог бы поболтать. Не было единомышленников, на мнение которых он мог бы опереться, а единственным его собеседником оказался император, про которого еще Наполеон сказал «лукавый византиец». Вместе с тем самые гнусные силы политической реакции сделали из Карамзина свой тотем. И это ему, должно быть, было особенно смешно. Ему! на которого еще в конце прошлого века регулярно писали доносы. Гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется. Одиночество в холоде и темноте — это одиночество мысли. Мысли, которая не бывает верной или неверной, она только возникает, когда человек думает. Пушкину и Чаадаеву нужно будет сильно повзрослеть, чтобы, наконец, открыть для себя карамзинскую мысль. Грибоедову повзрослеть так и не придется. Того, кто добрался до вершины Фудзи, не прибьешь мухобойкой определением «западник», «славянофил», «патриот», «либерал». Из Карамзина можно надергать цитат для программной статьи журнала Forbes, а можно для передовицы газеты «Завтра». Что, собственно, думал Карамзин? Who cares? политические вопросы эпохи – отношение к Великой Французской революции. Она была благой вестью тогдашней либеральной партии и апокалипсисом тогдашних охранителей. Но Карамзин не был ни тем, ни другим. Раньше кого-либо другого в России он понял, что Французская революция была в действительности борьбой двух революций – буржуазной и народной, что буржуазная революция вышла из этой кровавой бани победителем и в конце концов установила диктатуру. И не то чтобы странно было желать для России движения по пути исторического прогресса такой ценой, ценой кровавой бани. Дело в другом. В том, что даже для такого развития событий в России – не было никаких предпосылок, начиная с той главной, что вместо крепкой, организованной и обладающей самосознанием буржуазии всего и было-то в наличии, что несколько десятков аристократических умников, а значит, вместо революции Россия получила бы очередной дворцовый переворот, при том, что выгоды переворота не очевидны, а риск гражданской войны чрезвычайно высок. Карамзин был агностиком, республиканцем и считал самодержавие злом, но в то же время он был реалистом и всегда честно до конца додумывал мысль и поэтому не мог не признать, скрепя сердце, что на русской политической повестке дня стоит выбор между злом текущего самодержавия и злом нового самодержавия после гражданской войны. И в этом выборе гуманист, если только гуманизм, это уважительное отношение к каждой отдельной человеческой жизни, не может не выбрать зло поменьше, а выбрав, не может не отстаивать свой выбор. Нашим тацитом Карамзин станет только после выхода девятого тома, того, в котором про террор Ивана IV. Это не столько смешно, сколько пугающе. Пугающе похоже на день сурка русской истории. Ведь и сейчас, чтобы с тобой поздоровались, нужно прежде всего осудить сталинизм. И если Карамзин и впрямь открыл русскую историю так, как открыл Америку Колумб, «Земля, земля», то это значит не только то, что от радости и торжественности подобного открытия захватывает дух, но и то, что человек, впервые ступивший на огромный, чужой и страшный континент, в одно мгновение ока Сидеет от ужаса и пустоты в груди. С поздних портретов на нас глядит человек с заостренными чертами лица, нервным, что еще вам от меня нужно, взглядом и двумя глубокими бороздами между бровей. Этот человек хочет, чтобы его оставили в покое и не донимали глупостями. Он был сочным мальчиком с яркими полными губами и румянцем на щеках, когда решил, что создаст для своей страны литературу. И он стер руки в кровь, но сделал это, чтобы потом, утратив и сочность, и румянец, оставить созданное им румяным и сочным мальчиком, которые первым делом насмеялись над ним. О, они имели право, ведь они были талантливее. Он дал своей стране ее первую историю. На этой работе высох, облысел, изнервничался и в ответ услышал только, что вместо этого ему следовало бы написать «Оду против кровавого режима». Тогда его, пожалуй, зауважали бы. Как потом досадовал Пушкин на себя девятнадцатилетнего. Он, когда его об этом попросили, подал императору записку с изложением своих политических взглядов, и этот текст лег под цензурный запрет на полторы сотни лет. Толком его опубликуют только, когда будет разваливаться Советский Союз. Но, даже не опубликованная, записка даст повод либералам проклинать в Карамзине фанатика-реакционера, а патриотам антинародного провокатора. От всего этого устанешь. И можно легко представить себе, Как вместо того, чтобы отложить перо, склониться на поверхность рабочего стола и спустить дух, Карамзин, подобно сказочному полурослику, собирает легкую дорожную сумку, выходит один из своего шумного дома на углу Невского и фонтанки и идет прозрачной белой ночью, что-то не то напевая, не то бубня под нос, до берега моря, где его ждет лодка добирается до Кранштата и садится там вместе с покидающими Средиземье эльфами на корабль, который возит его на запад мира, в Европу его души, в Италию его сердца. Маленькая, сухая, подтянутая фигура этого старика удаляется, ребит. Он даже не машет нам на прощание, разве что слегка неодобрительно поглядывает из-под бровей. Так уходит от нас в новое, хотя в сущности путешествие всегда одно и то же, путешествие потомок татарского черного князя, великой русской мастер Николай Михалч Карамзин.